Теперь и расхлебывай. Король, смущенно что-то пробормотал в свое оправдание, начал уверять, что очень чтит святого отца и всей душой ему сочувствует. нунцы обещал передать эти слова святому отцу, но выразил опасение, что вряд ли они его удовлетворят. Когда прилад удалился, Мануэль и Мария и Луиза принялись за Карлоса. Хитрец Уркихо его де обманул, с дьявольским красноречием выманил у доверчивого короля богопротивный Эдит. От раскаяния король перешел к гневу на Уркихо. Мануэль и Мария Луиза воспользовались его яростью, министра тут же потребовали к ответу. Уркихо лежал больной. Ему пришлось подняться с постели и наскоро, приведя себя в порядок, предстать перед королевской четой Эммануэлем, своим злейшим врагом. — Что ты себе позволил? — напустился на него король. — Меня вокруг пальц обвел, втровил в неприятности со святым отцом и навлек на меня гнев Божий, еретик. Я докладывал. — Вам, ваше величество, все за и против, как то повелевает мне мой долг, — ответил больной министр. — Вы выслушали мои доводы, государь, и одобрили их, а затем уже соизволили подписать аддикт. — Более того, государь, вы обещали оградить меня от нападок ультрамонтанов, которые я предвидел. — Какая наглая ложь! — завопил Дон Карлос. — Я обещал оградить тебя от попов, от фрай Лукас, но не от нунцы и святого отца. — Ты, ты один отвечаешь за то, что я теперь нахожусь, можно сказать, в состоянии войны с Римом, а ты еще хочешь спихнуть на меня свое преступление? И чтобы не дать утихнуть гневу, он завопил. — В помплону его, в крепость! Только с трудом удалось удержать короля, не то он и сбил бы у Кихо. Когда министр вышел, бледный как смерть, но полный достоинства, Мария Луиза втайне пожалела, что потеряла его, а Карлос, покачав головой, сказал «Удивительно!» «Сегодня утром он был мне еще вполне симпатичен». А сейчас он преступник, и приходится сажать его в тюрьму. Сир, не думайте об этом, — успокаивал монарх мануэль Не огорчайтесь, сир, а лучше предоставьте все дальнейшие стараниям инквизиции. По совету инфанта мануэля король Карлос, дабы доказать первому консулу свою дружбу и уважение, заказал великому французскому живописцу Жаку Луи Давиду картину, долженствовавшую возвеличить генерала Бонапарта. Художник предложил взять сюжетом переход через Сен-Дернар. Давид был из дорогих мастеров. Он запросил четверть миллиона реалов, причем оставлял за собой право сделать с картины три слегка измененные копии. Однако важно было укрепить хорошие отношения с первым консулом. Двор дал заказ, Давид его выполнил. Картина прибыла в Испанию и висела в Аранхуэссе, куда посмотреть на нее пришли и Франсиско Гойя, Мигель Бермудес и Агустина Стелли. Картина была большая, более чем два с половиной метра в вышину и почти два с половиной в ширину. На фоне дикого горного пейзажа был изображен в победоносной позе Наполеон, верхом на горячем вздыбившемся коне. Тут же двигались маленькие, похожие на тени солдаты и пушки. Бледные письмена на каменных плитах напоминали о двух других доблестных военачальниках, совершивших переход через Альпы, Ганнибале и Карле Великом. Первым после долгого молчания высказался Мигель. — Вряд ли можно с большим благородством возвеличить гения, — заявил он. — Исполинские Альпы кажутся карликами рядом с величием Наполеона. И при подлинно античной монументальности всей картины в целом художнику удалось придать герою портретное сходство. — За четверть миллиона вполне можно дать придачу чуточку портретного сходства, — деловито заметил Гоя. — В лошади нет портретного сходства сухо заявила густин это лошадь чудо природы да согласился гоя твои лошадиные зады куда убедительнее